ЗЕРКАЛО ДРАКУЛЫ В самом начале XX века в особня купцов Брусницыных из самой Италии доставили роскошное зеркало, которое повесили над камином в танцевальном зале. И не успели хозяева вдоволь налюбоваться им, как в доме стали происходить странные вещи. Сначала все, кто смотрелись в зеркало, испытывали ощущение жуткого страха, после чего с ними непременно случались серьезные неприятности. Все члены семьи стали плохо себя чувствовать и болеть, после чего вдруг неожиданно ни с чего ни с того умерла купеческая внучка. Связав все эти напасти со злополучным зеркалом, его срочно спрятали в кладовую. После революции оно оказалось во Дворце культуры имени Кирова, но позже его вернули в особняк, где после 1917 года располагалась Завода управления Кожевиного завода имени Радищева. Через некоторое время из особняка Брусницыных стали бесследно пропадать люди. Сначала исчез заместитель директора завода, в чём кабинете как раз и висело это зеркало. Через некоторое время исчез рабочий, увидев свое отражение в заполученном зеркале. Тогда помещение и зеркало вообще заколотили. Входить в него запретили, а заводоуправление перевели в новое здание. Согласно легенде, для того, как попасть в Россию, это зеркало висело в одном из венецианских палацций, где хранился прографа Дракулы. Любители мистических историй знают, чем это может быть чревато. Судя по сохранившимся историческим документам, дом Брусницыных был построен в конце XVIII века на Васильевском острове на пересечении Косой и кожевенной линии. Первой хозяйкой дома стала некая госпожа Фишер, давая европейского купца, который была назначена руководить кожевенным заводом, так что переведенным на Васильевский остров. Купец Николай Макеевич Брусницин приобрел этот особняк только через полвека. Поскольку предпринимателем он был от бога, его бизнес быстро пошел в гору. Неподалеку от завода он открыл богадельню, в которую принимались сирот, находившихся на полном обеспечении до 14 лет. Зато сразу же по достижению этого возраста они начинали работать у Николая Макеевича и должны были оставаться у него на заводе следующие десять лет. Многие, будучи довольны условиями работы, и после десяти лет оставались на кожевенном заводе, не желая уходить. По проекту архитектора Андреева дом был серьезно перестроен, к нему добавили дополнительные помещения и верхние этажи. Но по-настоящему роскошным здание стало к концу XIX века когда перешло по наследству к сыновьям Николая Брусницына. Они его довели до идеального состояния. Чтобы придать своему жилищу солидный и модный заграничный вид, владельцы самого крупного в Петербурге кожевенного предприятия денег не пожалели. Парадные столовые, танцевальный зал, зимний сад и гостиный, даже бильярдный зал были отделаны и обставлены по последнему писку моды. Единственным минусом было то, что особняк Брусницыных находился в непосредственной близости от кожевенного производства, что предполагало постоянное наличие не вполне экологичных запахов. Это не мешало им наслаждаться жизнью. Не скажу, что жизнь братьев Брусницыных сложилась очень счастливо. О них известно только то, что до революции они были весьма успешными предпринимателями. После революции двое из троих братьев Николая и Георгий успели вовремя эмигрировать. Третьему Александру повезло меньше. Он остался в Петрограде и продолжил работать на заводе в должности главного инженера. В мае 1919 года он был арестован и заключен в тюрьму. Но, правда, через год его выпустили по ходатайству рабочих и служащих кожевенного завода. И дальше следы его теряются. В любом случае, похоже, злосчастное семейное зеркало Не успел нанести Брусницынам неправимого вреда. И, конечно, арест Александра не его рук делал. В наши дни особняк находится, к сожалению, в сильно запущенном и заброшенном состоянии. Но зеркало, между прочим, по-прежнему продолжает висеть в бывшем танцевальном зале.